Надо сказать, благородным маркиз был только по отцовской линии. Матерью его была дочь зажиточного купца. Отец всегда наплевательски относился к титулам. Более того, он был достаточно умен, видел, что творится в родовом гнезде. И вовремя свалил. Занялся коммерцией. Со временем сам заделался владельцем корабля. Преуспел, но, увы, довольно быстро успокоился в родовом склепе, подхватив невесть где тропическую малярию. Его жену клан не принял, что женщину не особенно расстроило. Удачно сочетая в себе красоту и н е д ю ж и н ы й ум, она спокойно вела жизнь богатой вдовы, растила сына и управляла довольно приличных размеров торговым домом, который создал покойный муж, выгодно распорядившийся ее приданным. Словом, плевать ей было на бедную, да к тому же и некровную родню. Может, конечно, и грызла ее где-то в глубине души обида, но никто об этом так и не узнал. К сожалению, и д и ю поломала эпидемия, которую лечили только огнем. В седой древности, по слухам, целители и безо всякой магии справлялись с практически любыми болезнями. Но где те времена и где те целители? В результате Девальдес, по отцовскому примеру с малолетства ходивший в море, вернувшись, обнаружил на месте родного города пепелище. И как на заказ, в тот же момент склеил ласты дядюшка. Вот и стал юнец, у которого молоко на губах не обсохло, главой древнего клана. Унаследовав от матери цинизм, от отца деловую хватку и от обоих умение принимать решения и отвечать за их последствия, он быстро освоился и в два счета отделался от наиболее одиозных и мешающих ему деятелей. Как отделался? Ну, тут уж как получилось. Кого в монастырь, а кого и в мир иной? С е н т и м е н т а л ь н о с т ь ю особенно памятуя о т н о ш е н и е этих людей к своей матери, юный глава клана не страдал, а потом собрал вокруг себя людей, которым доверял, и предложил не просиживать штаны, а заняться делом. Он знал море и законы торговли, имел корабль, тот самый нарвал. Следовательно, в ы б о р ы чем заниматься, у него особенно и не было. Народ подумал и согласился. Увы, многим старпёрам и он сам, и его восприятие мира были костью в горле. Пока юный циник был дома, им приходилось терпеть, но стоило ему идти в море и чуть ослабить в о ж ж е и в клане произошёл переворот. Что уж там было дальше, маркиз в деталях не знал. Была усобица, вмешались соседи. В общем, вернулись, а там война. Ну и сделали они единственное, что оставалось. Похватали семьи в охапку, да и смылись. основав в результате фактически новый клан. А те, кто остался, отправились на кладбище. Обустройство на новом месте съело все сбережения. Работать приходилось, что называется, до седьмого пота. Вот тут-то их дороги и пересеклись с едущим по своим делам киборгом. Артур обдумал полученную информацию и предложил Девальдесу долгосрочное сотрудничество. А что? Человек смелый, решительный, ответственный. Почему бы и нет? Тем более ни словом не врал. Может, о чем-то умалчивал, но не более. Так что Артур решил начинать сбивать группу поддержки. Честно предупредил, что по результатам миссии его ждут или смерть, или огромные возможности. Маркиз подумал и согласился. По мнению Артура, это было неплохое приобретение, поскольку народ подобрался сплошь п а с с и о н а р н о й Взять хотя бы Кока. Этот боевой колобок, пухлый и безобидный на вид, имел за плечами опыт трех войн. и за чужими спинами не отсиживался, да и остальные были не пальцем деланы. К тому же огромное желание получше устроить свои и без того пострадавшие семьи тоже многое значило. Из серьезных плюсов был еще тот факт, что за слово, данное любым членам команды, отвечал весь клан. Минус, любой член клана по шкале ценности был выше чужака, но с этим приходилось мириться. Так что с маркизом они договорились. е д и н с т в е н н о пришлось немного укротить кое-кого из его людей, причем, как ни удивительно, по отношению к д ж о а н е Дело в том, что одни смотрели на девушку чересчур н о с т о р о ж е н н о вроде того, что баба на корабле, к беде, а другие, в основном ретивая молодежь, напротив, чересчур восторжена. Первых, к счастью, было совсем немного, и д е в а л ь д а с легко п р и с е к бормотание за спиной, а вторых Артур впечатлил, что называется личным примером. Даже морды бить не пришлось. Народ попался благоразумный, правда, внушение пришлось делать в том числе и самому Маркизу, а то уж больно мечтательно он начал посматривать на девушку. Ну, все понятно, дело молодое, гормоны играют, воздержание в плавании долгое, а Джоанна вдобавок со всей любовью к дорожной одежде, подчеркивающей ее формы, смотрелась просто замечательно. Девальдес, внимательно осмотрев кулак киборга и оценив, с какой легкостью тот завязывает узлом железный лом, проникся важностью ситуации, да и интересы клана он все же ставил превыше личных. Словом, высокие договаривающиеся стороны поняли друг друга, и вопросов больше не возникало. А дальше рутина плаванья, которая запомнилась Артуру как хороший отпуск. Вот ведь что интересно, люди, создавая киборгов, никогда и подумать не могли, что ничто человеческое этим биологическим машинам будет не чуждо. И отдыхать киборги любят, и, простите, на прекрасный пол могут внимание обращать. Правда, Артур это понял только сейчас. И вот пуск им охота. Это понятие, ранее знакомое теоретически, Артур сейчас постигал на практике. И круиз на ретро-яхте ему понравился. Плюс экзотика всякая, туземцы. Вспомнишь, какие на тех островах были красотки? И вспоминается поговорка о Туле и Самоваре. «Эй-эй, не будь рядом д ж о а н н а Точно бы отправился проверять на практике имеющуюся теоретическую информацию о системе человеческого размножения, но посмотрел на ее лицо, одновременно разъяренное и испуганное, и передумал. Тем не менее, посмотреть было на что. Фруктов опять же поел, как их в жизни не пробовал, подрался, в з а р о д ы ш е разрушив начатый одним бойким толстячком процесс объединения разрозненных племен в единый народ и, соответственно, государство. Нет уж, нет уж, лишние конкуренты любого уровня не нужны. Да и потом, на острова эти у Артура появились определенные виды. Резервная база плюс торговый форпост. В этом качестве архипелаг устраивал его куда больше, чем рассадник туземной гордости. Конечно, это все дело весьма далекого будущего, которое не факт, что состоится, но основы надо закладывать сразу, не откладывая. Дешевле обойдется. Проверено. Да и число туземцев следовало немного сократить. А небольшая междоусобная война для этого подходила как нельзя лучше. Потребуется ему архипелаг или нет, неизвестно. Однако дикари, к тому же балующиеся людоедством, точно не нужны. И вести их к свету цивилизации Артур не собирался. Прогрессор, это звучит гордо. Но ремесло конкистадора лучше оплачивается. Как не так и давно сказал незабываемый Джаров, А жизнь не раз подтверждала, что он был прав. Кстати, у кого интересно он спер эту фразу? Наиболее сложным оказалось покинуть архипелаг, не доводя до рукопашной. Не то чтобы она представлялась чем-то страшным, но уж больно много людей было в лодках. И кто-то из экипажа и х корабля мог пострадать, что было в свою очередь чревато проблемами. К тому же Артуру совершенно не хотелось демонстрировать посторонним возможности бластера. Ладно, д ж о а н а она видела оружие в деле, но морячки, народ еще толком непроверенный. Однако голоногие дикари отступили практически сами, им хватило и установленных на борту нарвала, камнеметов. Кстати, искусством обращения с этими игрушками, являвшимися по сути всего лишь результатом несложных для киборга математических расчетов, Артур заработал неподдельное уважение команды. Меткость стрельбы из камнеметных машин во все времена была отвратительной. Для киборга это было немного удивительно, и ему приходилось постоянно напоминать с е б е о том, что его спутники не более, чем обычные люди, в принципе не способные работать на одном с ним уровне. Тем не менее, уважение – это всегда хорошо. А дикари… Что же, цинично подумал Артур, в истории очень мало случаев, когда представители низкоразвитых культур проявляли стойкость в бою. Ярость, жестокость, храбрость, доходящую до безумия, да. «Без проблем. А вот стойкость, когда тебя убивают издали, но надо любой ценой держать строй, очень редко. Это удел тех, кто осознал себя, как народ, и над кем, помимо инстинктов, уже давляет нечто большее. Так что результат боя оказался вполне закономерен». А через пять дней Нарвал уже швартовался у причала города со странным названием «Золотой дюк». Причем здесь дюк, то есть герцог, Артур понять не мог. Капитан рассказывал, что город изначально был вольным, и титулы здесь не значили решительно ничего. Деньги те, да, ценились, но не титулы, пускай даже самые громкие. Может, строил его какой-нибудь герцог? А возможно, так назывался корабль с первопоселенцами, разбившиеся у этих скал, вариантов миллион. История названия затерялась в глубине веков, и Артур, подумав, не стал ломать голову. Какая в сущности разница? Главное, можно пополнить запасы перед последним рывком. Больше на пути каких-либо остановок не предвиделось. Город вольготно раскинулся на скалах острова, торчащего из океана, как здоровенный прыщ. Сходство еще более усиливал изрядно потрепанный неумолимым временем кратер, потухшего вулкана, из-за которого, собственно, в незапамятные времена остров и появился. Это было, правда, не одну тысячу, а может и не один миллион лет назад. С той поры над островом поработали и ветры, и шторма, и биология, и в результате он порос густым лесом, в котором, если верить датчикам, водилась пророва всякой живности. Плюс, как объяснил капитан, на острове имелось немало плодородной почвы. В результате, после того, как здесь появились люди, спонтанно выросший на берегу удобной бухты город, стал важной перевалочной базой и буквально расцвел. Кроме того... Здесь же частенько отстаивались пиратские корабли, ведя себя, правда, мирно. По негласному договору вопросы, требующие силовых действий, решались в других местах. Золотой дюк же оставался над схваткой, поскольку был нужен всем. Правда, несколько раз имеющие интерес в этих водах страны, пытались установить над ним свой контроль. Но делали это вяло, без огонька. Люди, населявшие город, умели не только торговать. но и храбро отстаивать свое имущество от загребущих лапок всевозможных королей. Это, кстати, было не так и сложно. Высадиться на острове можно было лишь в той самой бухте. Со всех остальных направлений скалы были неприступны. Два форта на входе, цепь, которая при нужде перегораживала фарватер. И все. Агрессору в бухту не прорваться. Именно поэтому, кстати, город не был окружен кольцом стен и мог похвастаться широкими, удобными улицами, и большими, окруженными садами, зданиями. Нарвал вошел в бухту, где уже наблюдалось десяток разномастных судов. Стремительно. Капитан хорошо знал эти воды и не пользовался услугами лоцмана. Вначале, увенчанный горой парусов, как будто накрытый облаком, он лихо проскакивает между скал. Затем по команде паруса начинают быстро убираться, и судно идет по инерции, плавно замедляя ход. поворот, И Нарвал замер в каком-то метре от причала. Все. Осталось лишь отдать концы и подтянуть его к месту стоянки. Высший класс. Чисто и эффектно. И очень хорошо демонстрирует профессионализм и самого капитана, и его бравой команды. Все же Маркиз был не прочь пустить нанимателю пыль в глаза. Ну, его дело и его право. Главное, чтобы от подобной лихости не страдал результат. А результат был. И сразу же после улаживания формальностей с местной портовой администрацией все свободные от вахты моряки отправились в город. Формальности, кстати, были просты до безумия. Заплатить за место у причала, и все. Никаких тебе таможенных досмотров. Сумма тоже выглядела незапредельной. И Артур, подумав, решил, что местная администрация состоит отнюдь не из дураков. Понимают волки свою выгоду. и предпочитают создавать максимально благоприятные условия для товарооборота. Капитан подтвердил его догадки. Здесь все процессы выглядели упрощенными до предела, а сборы оказались минимальными. Зато продавать можно было все, что угодно, и задавать вопросы о происхождении товара считалось дурным тоном. Но с другой стороны, администрация не лезла в ценообразование, и купцы, выплачивая положенные налоги, могли играться с разницей между куплей и продажей как угодно. сбивать цены, как считали нужными, и задирать их, как хотели. В общем, тот еще клубок со змеями, ориентироваться в котором и не чувствовать себя при этом в опасности, было дано не всякому. А в целом город Артуру понравился. Красивый, чуть диковатый, улицы буквально утопают в зелени. Народ крикливый и говорливый. Много, хотя и не всегда доброжелательно, смеется. В этих зеленых улицах экипаж Нарвала растворился. Словно сахар в кипятке. Раз, и никого нет. Правда, через несколько минут раздался звонкий матерок, кока, и громкий, уверенный ответ, выданный с узнаваемым местным прононсом. «Сенечка, подержите мой макинтош и семечки, а я сейчас объясню этому фраеру, как бушует океан». Короткие, буцкающие звуки. «Сенечка, верните мне, пожалуйста, макинтош. Семечки можете оставить себе, мне их всё равно щёлкать нечем». «Ну вот, все как у людей». Артур улыбнулся своим мыслям. Идущая рядом Джоанна с удивлением на него посмотрела. Но киборг лишь покачал головой и неспешно зашагал дальше. Его в последнюю очередь интересовали местные нравы, и абсолютно не было желания их обсуждать. Артур просто наслаждался прогулкой. А еще он вспомнил, где слышал такой вот говор. Это было незадолго до того, как Артур попал в эти богом забытые места. Та планета, на которую они высадились, была островком стабильности в огромном, малозаселенном и абсолютно неуправляемом секторе. Пиратов в нем было даже больше, чем нормальных торговых кораблей. А сами торговцы, выходя в дальний космос, пользовались кораблями, по скорости частенько сравнимыми с эсминцами, а по огневой мощи бывало так и вовсе с крейсерами. А такого купца может обломать зубы целая пиратская эскадра. И, наверное, именно поэтому связанных с грабежом происшествий здесь было очень мало. Вместо того, чтобы нападать на готовую, огрызнуться из всего бортового вооружения дичь, пираты сбивались в многочисленные иной раз под сотню кораблей в Атаге и устраивали набеги на соседние сектора. Те, которые не были под властью Империи или еще кого-нибудь крупного и сильного, разумеется, но привыкли жить относительно спокойно, и потому не казались столь кусачьей добычей, как дома. Иной раз даже на планеты нападали, когда захватывая добычу, а когда и сами успокаиваясь в безымянных могилах под столь же безымянными кустиками. Кстати, случалось, что от лихих пиратских набегов бывал не только вред. Иной раз, то ли упившись, то ли обкурившись, пираты отправлялись на прогулки и за пределы исследованного космоса. Чаще всего гибли, но бывало, что открывали новые планеты, находили иные цивилизации, одним словом, честно служили во славу человеческой науки. Парочка таких умников даже оказывались почетными членами Международной Академии Дальнего Космоса, со всеми прилагающимися регалиями и прочими льготами. Таким образом, без особого, впрочем, успеха, пиратов старались привлечь к созидательной деятельности на благо общества. Тем не менее, число буйных сорвиголов в том секторе упорно не уменьшалось. И было там лишь два места, где все было стабильно и спокойно. Одно – планета, новый Севастополь, освоенная когда-то военными. Тогда к ней вышел имперский конвой, в результате неведомого и до сих пор непонятного катаклизма, оказавшийся заброшенным к черту на к у л и ч к е Домой возвращаться уже не получалось, из-за истощения топливных бункеров, и люди вынуждены были осваивать новое место, точнее п е р в ы е из относительно пригодных для жизни планет. оказавшуюся на их пути. Вдобавок отдаленность и расположение сектора были таковы, что связь с Империей установить было невозможно технически. А идти сквозь враждебное окружение – слишком рискованная задача. Оставалось сидеть тихонько, чтобы не заметили, и ждать. К тому времени, как Империя смогла найти своих потерянных сыновей, прошло около двух десятилетий, и колония на суровой, но богатой ресурсами планете уже вовсю процветала. Единственной проблемой казалась первоначально малочисленность женской части населения. Но военные решили ее в духе соседей-пиратов, устроив несколько налетов на окрестные миры сразу, как только смогли подготовить к полету несколько крейсеров. К моменту обнаружения колонии на ней уже было немалое количество молодежи, родившиеся здесь, и эвакуировать ее было признано нерациональным. Вот и стал Новый Севастополь имперским протекторатом, где все были помешаны на службе. Естественно, что богатая и до зубов вооруженная планета строила соседей как хотела, а пираты опасались даже появляться в зоне контроля ее радаров. Но если с Новым Севастополем все было просто и логично, то вторая стабильная планета была нонсенсом. Она была достаточно богата, но при этом не могла похвастаться запредельными вооруженными силами. Ее население занималось примерно тем же, чем и жители Золотого Дюка. Кстати, говор у людей был почти такой же, и их тоже всерьез никто не трогал. Сейчас Артур понимал, из-за чего. Но тогда ему думать не полагалось. Он был просто киборгом из охраны посольства, ходячим приложением к бластеру. И на той планете ему лихо набили морду, причем самые обычные люди. Отлично понимали, сволочи, что в открытом бою с киборгом не справятся. Так на хитрость пошли. Набросили сеть-липучку – И за те двенадцать с половиной секунд, что потребовались Артуру для освобождения, успели дважды приложить его ногой по морде, отнять у посла, которого охранял киборг, кошелек, нагло чмокнуть щечку его дочь и смыться. Посол рвал и металл, но нарушителей порядка так и не нашли. А полицейские, лишь тщательно скрывая улыбки, пожимали плечами. Менталитет национальный таков, что поделаешь. Словом, дерзкое ограбление так и осталось нераскрытым. Как ни странно, настроение Артура от этих воспоминаний заметно повысилось и оставалось на хорошем уровне весь день. За это время Киборг с Джоанной обошли практически весь город. Поели в местной ресторации, где неожиданно вкусно готовили. Выпили слабенького, но на удивление приятного терпкого вина, в букете которого Артур различил, помимо винограда, аромат еще десятка тропических фруктов. Даже подрались в той же забегаловке, точнее подрался Артур, а еще точнее, какая-то гоп-компания попыталась его избить. Киборг набила морды, без особого члена вредительства, и даже без нокаутов, и вскоре они пришли извиняться. Со своей выпивкой и насколько мог судить победитель, абсолютно без злобы, словом, день удался. Увы, все не может быть хорошо, и финал вышел неожиданно жестким. Когда они уже возвращались к кораблю, идя п о с к у д н о освещенным улицам, Из-за высокого каменного забора на них вылетела сеть. «Все как в прошлый раз», – успел подумать Артур. «И как в прошлый раз он успел обнаружить опасность, но не распознать ее». «Ну, стоят за забором люди, о чем-то разговаривают». А сейчас вдруг тело киборга оказалось намертво опутанным толстыми пеньковыми веревками. Ноги захлестнуло, и Артур вместе с прижатой к нему девушкой беспомощно рухнул на камни. Единственное, что он успел сделать – это повернуться так, чтобы оказаться между ней и камнями. Но в целом ситуацию это не улучшило, поскольку рядом с ними в мгновение ока выросло несколько крепких парней, разномастно одетых, зато хорошо вооруженных, а главное, умеющих с оружием управляться. Уж что-что, а м о т о р и к у оценивать киборг умел и прекрасно понимал, что их обоих убьют прежде, чем он успеет освободиться. И ведь что паршиво, Самым слабым местом опять была Джоана. Эти мужики с железками даже в страшном сне не могли себе представить, насколько близки к смерти. Боевому киборгу вовсе не обязательно освобождаться от веревок, чтобы убить их всех. В принципе, именно поэтому он и не идентифицировал сеть как угрозу сразу, поскольку теоретически она ему не мешала. Удар инфразвуком, и все. Вокруг не мегаполис, построенный космической цивилизацией, где за такие шутки настучат по шапке любому. будь он хоть семь раз посол. И церемониться с напавшими Артур не собирался в принципе. Но Джоанна, прижатая к его груди, погибнет первая. Вот и выгуливай после этого женщин, будь они неладны. Пойдешь направо – в глаз получишь, налево – словишь по зубам. Идиотизм. Расслабился, перестал контролировать ситуацию. Если так пойдет дальше, можно и вовсе скатиться до уровня человека. Однако все это сейчас было лишь рассуждениями. Главное – освободиться. Впрочем, Артур не волновался. Хотели бы убить, попытались бы сделать это сразу. А раз оставили в живых, как минимум рассчитывают поговорить. А зря, кстати. Оставлять столь хитрых и шустрых врагов, дееспособными, киборг считал нерациональным. За подобные шутки следовало ноги повыдергивать. Словно в подтверждении его мыслей, из-за угла появилось новое действующее лицо. То, что эта морда была при делах, Артур понял сразу. Потому насколько уверенно человек шел в их сторону. Скосил глаза, присмотрелся и чуть не расхохотался. Настолько все стало просто и ясно. Идиотизм. Меньше всего можно было ожидать, что у мага, которого Артур п р и ш и п у входа в катакомбы, древнего энергокомплекса, не только найдется близкий родственник. Это-то как раз можно было предположить. И даже не то, что он, судя по объятой призрачным голубоватым пламенем руке, тоже маг. В конце концов генетика, наука точная. Но вот то, что именно этот чудик сумеет их выследить, Артур не предполагал. Между тем предводитель нападавших, а кем он при такой наглой роже, кроме как самым главным хамом может оказаться, приблизился и встал в картинную позу. Ну, тут все понятно, если у человека имеется страсть к театральным эффектам, она неизлечима. Киборг скользнул по нему равнодушным взглядом, без особой нужды разговаривать с покойниками. А с этой минуты Артур уже записал в их число всех присутствующих. Он считал дурным тоном. Вот только маг об этом не знал. «Ну что, попался инквизитор?» От пафоса в его голосе сами собой заворачивались в трубку уши, а в о р т у появился слабый, но отчетливый привкус кислятины. Артур даже удивился, считая ранее п о д о б н ы е метафорами, рожденными вечно больным человеческим воображением. «Думали от меня уйти?» «Не выйдет, голубчики! Обыскать!» Чужие руки спора, выказывая завидную сноровку, прошлись по карманам Артура. По джуане, кстати, тоже прошлись, не забыв полапать где не следует, и тем самым вызвав у киборга неожиданный приступ ненависти. Очень правда холодной ненависти, не заливающей сознание потоками адреналина, а напротив, придающей ясность уму и силу, и без того могучим мускулам. Пожалуй, сейчас уже можно было извернуться. И, перехватив какую-нибудь из невмеру шустрых ручонок, вырвать ее из тела владельца. Однако Артур ни на миг не сомневался, что использовать схваченного как щит он не сможет. В таких играх сентиментальность не принята. Прибьют всех троих, и делу конец. Сам Артур может и выкрутиться, а д е в о ч к и точно хана. Поэтому он терпел и ждал. Этим искусством киборги владели лучше кого бы то ни было. Между тем в руки обыскивающих перекочевали меч и бластер Артура, пистолеты вибропиладжуаны, гранаты, ножи и еще куча всякой мелочи. Правда, большая часть снаряжения осталась на корабле, но оружие Артур таскал с собой и лишился его моментально. Эти стервяцы работали профессионально, сумев обнаружить не только кинжалы за голенищами и в рукавах, но даже короткий нож, висящий в н о ж н ы х между лопаток. Кое-что, правда, осталось, но сущая мелочь. И еще тот факт, что б ы е г о киборг – сам по себе оружие. Но этот нюанс врагам знать пока не следовало. Артур при мысли об этом едва удержался от г а д е н к о й ухмылки, представив удивление противников. Предсмертное удивление. Пока же он наблюдал, как один из них рассматривает бластер, и сделал вывод, как оружие его идентифицировали, а вот обращаться не умеют. Вибропилу и вовсе отложили в сторону, рядом с мечом. Ну что же. Такая неосведомленность противника только радовала. Убедившись, что киборг безоружен, три раза ха. Маг, тем не менее, не успокоился. Сунув руку в карман, он вытащил четыре золотистые полоски. Тряхнул ими в воздухе. «Ну что, инквизитор, давай ручки. И девке своей скажи, чтобы то же самое сделала». «За девку ответишь». Чуть п р и д у ш е н а выдала д ж о а н а «Ответит, ответит». Фыркнул Артур и тут же получил удар ногой в бок от одного из подручных мага. Сапоги этого любителя футбола были на жесткой подошве. И Артур тут же мысленно записал чересчур расторопного малого, в очередь на дополнительные мучения. Нет, ему не больно, конечно, но и м а з о х и с т о м чувствовать себя не хотелось. э т о сволочь явно знала, куда бить. А ну не рыпайся! В следующий момент на запястьях Артура оказались такие же браслеты, какие были на д ж о а н е в прошлый раз. Наблюдать, как их надевают, оказалось довольно интересно, и даже в чем-то поучительно. Маг просто обмотал свои блестящие ленточки вокруг них, а затем они вдруг как живые поползли, сжались, срослись, надулись, словно их накачали воздухом. Миг, и вот они, подавляющие магию браслеты, ровные и цельные. Никаких защёлок, будто так на руке их и отковали. Правда, не будучи магом, какого-либо дискомфорта Артур не почувствовал. Однако его оппонент выглядел довольным, словно обожравшийся валерьянки кот. Секундой позже такие же браслеты оказались и на руках болезненно скривившейся д ж у а н ы «Ну вот и всё!» Маг заулыбался. «Как, инквизитор, хорошо без магии?» «Я не пользуюсь магией». Напыщено н выдал Артур. Моветон, конечно, разговоры вести, но всё для блага дела. Так что в данный момент стоило немного поступиться принципами и поиграть в религиозного фанатика. «Меня по жизни ведёт вера в Господа нашего». «Ага, давай, рассказывай». Ухмыльнулся маг. «Вы пользуетесь той же магией, что и мы, только н а з ы в а е т е её иначе. И не желаете заниматься научной систематизацией знаний. Оттого и успехи ваши так себе». «Угу, угу. Джаров и систематизацией не занимается. Скорее уж пыль в глаза всем пускает. Другое дело нет у него под рукой всерьёз одарённых людей». Магия с ее мнимой свободой привлекает их куда больше монашеской аскезы. А внешне и инквизиторы именно так и выглядят. Однако комментировать слова оппонента Артур не стал. Лишь скорчил снисходительно-презрительную рожу. Видя это, маг распалился еще больше. «Напыщенные снобы! Нежелающие видеть дальше, чем вам разрешает ваш пастух! Впрочем, это уже не важно! Ты что, кретин, думал, что лишь твой господин знает об источнике? И что вас к нему допустят?» «И что тебе, сойдет с рук смерть моего брата?» «Молчишь?» «В общем, так. Отвечаешь на мои вопросы и умрешь быстро. А твою девчонку мы, возможно, даже оставим в живых. Хотя это, конечно, зависит только от нее. Ну а нет...» Дальше мага понесло. Расписывая, что ждет Артура, он едва не оргазмировал. Артур же слушал его и поражался про себя. «Как же любят подобные мелкие людишки нарушать главную заповедь?» Решил стрелять – стреляй, а не мили языком. Судя по скучающим выражениям на лицах остальных, они были примерно такого же мнения, и кроме того, не раз уж выслушивали словесный понос своего босса. И все же рациональное зерно в этом трепе, несомненно, имелось. Хотя его и пришлось вычленять из выплюснувшегося наружу мутного потока сознания. При всей своей мелочности и мстительности – к о т о р ы я на взгляд киборга была очень похвальным качеством, маг был еще и не дураком. Ошибкой Артура, точнее не его даже, а Джарефа, было предположение о том, что расположение источника магии никому неизвестно. Ага, целых два раза. Ковин пришел к тем же выводам, хотя и несколько позже. И пускай маги не смогли точно локализовать его расположение, но вычислить район им было вполне по силам. В отличие от шустрых биомеханических пришельцев со звезд, члены Ковина проявили житейскую мудрость, которая сводилась в принципе к одному пункту. Если что-то работает, не стоит этому мешать. И не стоит, чтобы кто-нибудь лез к источнику, мало ли что он может там натворить. В конце концов, кое-какие сведения о возможностях древнего оружия сохранились, пускай и в форме старинных легенд. И магам совсем не у л ы б а л а с ь если когда-нибудь... На их любимый источник спикирует атомная бомба. Вот и охраняли они его. Благо патрульных судов у Ковина имелось в достатке. Соответственно, никто не стал даже пытаться гнаться за Нарвалом. Маги просто стянули силы к конечной точке его маршрута и стали ждать, когда дичь сама залезет в петлю. Но этот конкретный умник просто был нетерпелив. Амбициозен и вдобавок подстегнут смертью младшего брата. Вот и начал действовать на свой страх и риск. ухитрившись точно вычислить маршрут Артура. Ну все, орден Сутулова ему и медаль г о р б а т о в а За мозги и усердие. Посмертно. Между тем, маг наконец выговорился и перешел к собственно процедуре допроса. Для начала он поинтересовался, откуда у инквизиторов сведения об источнике. Похоже, в Ковине были убеждены, что только они сумели предсказать его существование, и, соответственно... Сведения у конкурентов могли появиться от кого-то из них. Искали предателей, в общем. Что же, дело нужное и полезное. Однако попытки облегчить ему жизнь Артур не предпринял. И Макс, сделав умное и одухотворенное лицо, высочайше соизволил перейти к пыткам. И вот тут перед ним возникла одна загвоздка. Стянутые сетью вместе Артур и д ж о а н а представляли собой весьма неудобный объект для подобного рода работы – Он, конечно, попытался, из его левой руки ударил поток огненно-фиолетовых молний. Эффектно и очень болезненно. Джоан мгновенно потеряла сознание, киборг же включил защиту жизненно важных органов, отключил восприятие боли и смотрел на потуги мага с ленивым безразличием. И тогда маг, буркнувший со злостью, железный ты что ли, даже не подозревая, насколько близок к истине, сделал ошибку, которую Артур от него и ждал. Проще говоря, он приказал их разъединить, а то с такой разницей в болевом пороге можно кого-то и убить раньше времени. О том же, что можно использовать и более примитивные способы, чем магия, ему, похоже, и в голову не пришло. Хотя Артур в подобной ситуации легко р а з г о в о р и л бы любого с помощью обычной щепки, и даже если уж совсем припрет, без нее. Ну да кто на что учился, выступать в роли инструктора и устраивать ликбез для семь раз неграмотных Артур не собирался. А маг, похоже, не боялся инквизитора, всерьез считая, что тот без магии не опаснее обычного человека. Ну, блажен, кто верует. Тот хмырь, что держал д ж у а н н у умер мгновенно. Как ни старались умельцы при обыске, но тонкую стальную спицу в плотном воротнике рубашки, любовно вставленную Артуром, нащупать они не смогли. В результате первая жертва атаки коротко взвыла, хватаясь руками за лицо. и безжизненно осела на камне мостовой. С куском металла, пробившим глаз и вошедшим в мозг, довольно сложно найти общий язык. Вторым под раздачу попал маг. Он просто не ожидал, что только что смирен настоящий пленник с места прыгнет на 5 метров и зарядит ему в челюсть, а потом заработал генератор инфразвука. Не на всю мощь, а чтобы попавшие под удар умирали хотя бы секунд 15-20, и как можно болезненнее. Артур помнил данное самому себе обещание устроить выездной филиал Ада тому умнику, что прошелся ему сапогом по ребрам. Ну а так как отделять его от товарищей времени сейчас не было, то Артур обработал всех скопом. А что, круговая порука рождает коллективную ответственность, и никак иначе. Бросив взгляд на мага, и убедившись, что тот пролежит в обмороке еще долго, Артур кинулся к д ж у а н н е К счастью, всерьез девушка не пострадала. Так, болевой шок от испытания на ней магом своего высоковольтного разрядника. Может, там было и не только электричество, но уж о н о т -то а присутствовало точно. В этом Артур ошибиться не мог. А тот хмырь, который её держал, ничего не успел сделать. Да и не пытался, честно говоря. Он именно что держал. Словом, неприятно, но не смертельно. И пришла в себя девушка почти сразу, хватило нескольких хлопков по щекам. Несколько секунд смотрела на Артура полными боли глазами. а потом вдруг обхватила киборга за шею и разрыдалась. Пришлось утешать, а как это правильно делать, Артур толком не знал. Справился, конечно, но к тому времени рубаха уже была мокрой насквозь. Еще пришлось срезать с нее браслеты, да и с себя тоже. В общем, провозился изрядно, но к тому моменту, когда они закончили, маг так и не пришел в себя. Пришлось его приводить в ч у в с т в о Судя по всему, сотрясение мозга у него было серьезным. И Артур, в очередной раз мысленно прокляв хлипкость человеческих организмов, занялся прикладной акупунктурой. Несколько уколов в нервные узлы. И вот маг уже открывает глаза и вперяет мутный взгляд на киборга. Несколько секунд он был неподвижен, но затем на его лице мелькнуло узнавание. Очень уж развитая у него была мимика. И удержать ее под контролем маг не смог. Да и не хотел, наверное. Впрочем, когда Артур начал задавать вопросы, Пленный особо и не запирался. Так, для того, чтобы сохранить лицо. И раскололся после первого же отрезанного уха. Проблема была не в том, чтобы его разговорить, а всего-то в его низкой осведомленности. Попросту говоря, маг ничего толком не знал. А что знал, то уже давно выболтал. Когда чувствовал себя победителем, и соловьем пел дифирамбы себе, любимому. Артур же со своей идеальной памятью в повторениях не нуждался. Однако магу все же удалось вывести его из себя, когда он, очевидно, окончательно придя в себя и сообразив, что убьют его в любом случае, попытался в Артура плюнуть. Не попал, конечно, но для и без того испорченного настроения это явилось последней каплей. «И зачем?» — спросил киборг, усилием воли, удерживая на лице маску бесстрастности. «Вспомни, подлец, как ты убил моего брата!» — п р о х р и п е л извиваясь маг. «Примерно вот так». Пожал плечами Артур и свернул ему шею. Все же люди-существа редкостно нелогичные. Почему он подлец? Ехал себе, никого не трогал. Убивал только в качестве самообороны. А эти умники вначале сами начнут, не проведя грамотного анализа соотношения возможностей. А потом его же и обвиняют. Это было даже чуточку обидно. Хотя, по части говоря, обижаться на низших существ. Все же мовитон. Конкретно же эти при жизни были низшими, хотя бы потому, что рискнули поднять руку на его женщину, уроды. Кто они после этого? Люди, что ли? Хрен вам, это и м б и ц и л ы которых надо немного вешать и чуть-чуть расстреливать. Большего они не заслуживают. Приведя таким образом мысли в логически стройную цепочку, Артур решительно подхватил неожидавшую этого Джоанну на руки, посадил ее себе на плечи и зашагал в сторону порта. Девушка, кстати, и не сопротивлялась. Непривычный способ передвижения ее даже забавлял. И на взгляд Артура это было одним из вариантов снятия стресса. Продолжением стала добрая порция вина, которую он влил в нее на борту Нарвала. Конечно, алкоголь не самый лучший напиток для молодой женщины, но и сейчас самое то. После всего-то пары кубков девушка начала усиленно клевать носом и уснула на плече киборга. Даже когда он транспортировал ее на кровать, Она не проснулась, только всхлипнула. Ну и ладно. Организм молодой, крепкий, психика тоже в норме. Так что пускай спит. А у Артура было еще много дел. Утром и команда Нарвала, и местные жители были весьма удивлены. Один из кораблей, находившихся в порту, самый большой, трехмачтовый, исчез. Остались только небольшие баруны над Фок и Бизань мачтами. г р о т м а ч т а торчала из воды примерно на полметра, указывая точное место затопления корабля. Теперь все судачили о том, что же произошло с большим и крепким, отнюдь еще не старым парусником. Артур, который с помощью вибропилы лично вырезал ночью кусок его борта в подводной части, мог бы объяснить феномен внезапной и трагической гибели корабля вместе с доброй половиной не успевшего выбраться на палубу экипажа. Однако делать этого не собирался. Он вообще ничего не собирался делать, намереваясь посвятить остаток своего пребывания здесь только и исключительно отдыху. Это путешествие изрядно вымотало киборга. Организм еще не восстановился от последствий ударов той гадостью, который поджаривал его покойный маг. А ночные занятия подводным плаванием окончательно д о к а н а л и Артура. Словом отдых, отдых и еще раз отдых, плюс усиленное питание. Желательно вкусное, достойное победителя. Уходили через два дня, хорошо отдохнувшие и слегка пьяные. Даже Артур отключил систему быстрого разложения отравляющих веществ. В конце концов, имеет он право оттянуться? Или так и придется за всех и шачить? Напоследок офицерский состав оттянулся в таверне на берегу, а бравые морячки – в другой, рангом пониже. Артур с д ж у а н н о й вначале посидели с капитаном, а потом свалили, чтобы еще немного погулять по ночному городу. А заодно, чтобы Джоанна не смущала ударившихся вдруг с пьяно в э с т е с т в о офицеров. А то им, видите ли, неловко в ее присутствии к девкам смыться. Нет, они, конечно, ни слова не сказали, но поведение было весьма красноречивым. Изрядно поднаторевший в неформальных контактах с людьми Артур все понял правильно. Если верить датчикам, менее чем через минуту после того, как он увел девушку, все остальные переместились на второй этаж, в номера. Кстати, Артур никак не мог понять, чем же привлекают людей-красотки из таких вот заведений. На его взгляд, положительными у них могли оказаться разве что реакции Вассермана. Он это даже некоторым объяснял, однако люди по-прежнему относились к своему хозяйству так, словно нашли его на помойке, с упорством блохастого Бобика, тыкаясь в любую щель. Ну и ладно, это их проблемы, и киборг отнюдь не обязан кому-то помогать. тем более, когда имелась возможность получить кучу приятных эмоций самому. Вокруг была ночь, запах моря и тропиков. Болтовня ни о чем, и лунная дорожка на воде. Сплошная романтика, и эта прогулка Артуру понравилась. Да и его спутницы тоже. На утро похмельные матросы, оставившие в тавернах изрядную часть ж а л о в а н ь я возились с парусами. Штурман с довольной рожей, красными глазами и свежеподхваченным трипером Что-то чиркал свинцовым карандашом на листе бумаги. Краснорожий больше обычного боцман свистел в дудку, а капитан, как ему и положено, стоял на мостике и командовал. Артур с интересом наблюдал за происходящим, удивляясь, как маркизу удается сохранять вид истинного джентльмена даже после бессонной ночи и явной передозировки вина, а также живучести некоторых традиций. Взять те же боцманские дудки». Они ведь пришли со старого, еще парусного флота, но каким-то образом прижились на флоте космическом, где толку от них не было в принципе. И вот здесь тоже. Вроде бы в культурном отношении эта планета отвалилась от материнской цивилизации в незапамятные времена. Но дудки, вот они, живы, здоровы и являются такой же неизменной босманской атрибутикой, как и тысячелетиями ранее. А пока он все это обдумывал, корабль вышел из бухты, и, поймав парусами утренний бриз, устремился в открытое море. Последний этап морского круиза оказался, пожалуй, наиболее спокойным. Ветер был свежим, но при этом не было даже намека на шторм, плюс теплое течение, из которого они вышли лишь в последний день, когда оно, заворачивая в сторону, перестало быть союзником. Самым неприятным могло бы стать появление чужого корабля, но и здесь им повезло. Видимо, хотя в распоряжении Ковина и было немало кораблей, океан для этого флота все же был слишком велик, и накрыть его частой сетью не получалось. Как следствие, вскоре Артур с Джоанной, упорно не желавшие оставаться на относительно безопасном Нарвале, уже высаживались в знакомый капитану Укромной бухте. Вход в нее казался со стороны крайне сложным, но на самом деле все было куда легче, чем виделось со стороны. Откуда ему известно об этом месте, Маркиз упорно не сознавался, лишь глубокомысленно закатывал глаза. Впрочем, не все ли равно? Главное, что узкое горло бухты, практически скрытое в некоторых местах густой растительностью, через какую-то сотню метров расширялось, открывая глубокую, почти идеально круглую чашу с очень чистой, голубоватой водой. На дне был виден каждый камушек, а песчаный берег был весьма удобен для кренингования. Плюс несколько ручьев с водой. вполне пригодный для питья. Словом, идеальное место, в котором их корабль, надежно укрытый от посторонних глаз, мог находиться сколь угодно долго. Немногочисленные города, имеющиеся на побережье, располагались далеко, так что случайных гостей здесь ждать не приходилось. Да и вообще, о с в о и в незапамятные времена часть берега, дальше люди не пошли, и колонизация нового континента постепенно замерла. Сейчас такая слабая заселенность материка была Артуру только на руку. Все это были несомненные плюсы, но и минусов, очевидно, для полноты ощущений и достижения полной гармонии. И равновесия в природе тоже хватало. Главным же был тот простой факт, что им предстояло пройти под сотню километров по сельве, сырой, заросшей и с полным отсутствием дорог. Причем рельеф местности Артур представлял себе весьма приблизительно. А что делать? В свое время примитивный спутник, который занимался картографированием этих мест, так и не смог проникнуть своим всевидящим оком сквозь толщу листвы. Деревья в этих местах росли буйно, накрывая землю плотным ковром зелени. Меньше десятка наиболее крупных рек, да горная цепь в отдалении. Вот и все, что удалось тогда нанести на карту. Вся остальная территория этой части материка так и была на ней отмечена гигантским белым пятном. Что характерно, За прошедшие века ситуация абсолютно не изменилась. И в результате Артур хорошо знал, куда идти. Но какие препятствия окажутся на пути, не представлял даже приблизительно. Вообще, Сельву он ненавидел. Это странно для киборга, у которого само понятие ненависти должно быть абстракцией. Но тем не менее, корни этой ненависти уходили в очень далекое прошлое, фактически к первым годам его службы. когда Артуру впервые пришлось столкнуться с этим природным явлением. И хотя с земной сельвой или ее производным на терраформированных планетах оно имело чисто внешнее сходство, ассоциации от этого менее яркими не становились. И ведь, что интересно, начиналось все изначально не так уж и плохо. Скорее даже наоборот. Научно-исследовательский корабль «Титан» обнаружил в зоне интересов человечества кислородную планету, весьма схожую с Землей по характеристикам. Подобные находки всегда радовали, ибо столь удобных планет в космосе не так уж и много. Соответственно, все участники экспедиции, от капитана до корабельного кота, уже подсчитывали размеры премии, готовые свалиться к ним в карман. По самым скромным прикидкам, ее будет достаточно, чтобы безбедно прожить весь остаток жизни. Правительства человеческих государств в таких случаях не скупились. Ничего удивительного, что среди разведчиков было очень много людей, работающих из любви к искусству. Жалование их уже не очень интересовало. Любой космонавт-разведчик после десятка лет полетов с к а л а ч и в а л себе немалое состояние. Однако дальняя разведка – это сравни геологии далекого прошлого, романтика, состояние души. И еще немалая доля риска. «Пойди туда, не знаю куда», «Найди то, не знаю что», «А потом еще и исследуй находку». В общем, работа для адреналиновых наркоманов, у которых стены домов увешаны трофеями и которые все равно, как только слышат зов трубы, начинают собираться в дорогу. Планета была хороша, даже несмотря на то, что континент был один-единственный, зато большой, почти четверть поверхности расположенной в экваториальной части планеты и весь покрытый этой самой зеленой сельвой. При посадке корабль выжиг в ней двигателями проплешину, километрового диаметра. которая затянулась уже через два часа. Но к этому времени исследовательская группа уже начала работу. Как оказалось, ученые поторопились. Через час после того, как вездеходы нырнули в чащу, двое уцелевших ученых выбрались к кораблю. От своих коллег они отличались невероятной живучестью и хорошей реакцией вкупе с задатками ганфайтеров. А остальных, стрелявших не столь быстро и метко, попросту сожрали. Сразу после их возвращения корабль стартовал, и планета, спешно переименованная из «Надежды» в Немезиду, стала для правительства головной болью на последующие несколько лет. В общем, люди вертелись вокруг нее, как дети возле ежика, и в руки взять не получается и оставить жалко. Очень уж она была удачно расположена, да и полезных ископаемых в недрах, судя по данным орбитальной разведки, было преизрядно. Оптимальным вариантом было бы, пожалуй, выжить материк с орбиты, а затем провести терраформирование, но тут вмешался случай. На планете обнаружили подземный комплекс искусственного происхождения, явно артефакт иной цивилизации, а к подобным находкам, приносящим иногда невероятные дивиденды, люди относились с нежностью и трепетом. Поэтому вопрос об орбитальной бомбардировке был тут же отложен на неопределенный срок. Если конкретно… то до окончания исследовательских работ. В результате на планету была послана еще одна экспедиция, усиленная приданными военным флотом боевыми киборгами. И Артуру тогда посчастливилось оказаться в их числе. Чтобы не повредить древние постройки, их крейсер опустился на планету в 10 километрах от них. И ученые, прикрываемые киборгами и тяжелой бронетехникой, двинулись вперед. Весь этот поход запомнился Артуру как одно непрерывное рубилово. с бешеными потерями личного состава. До цели тогда добралось не более 10% участников экспедиции, и киборги, и обычные солдаты честно выполнили свой долг, обеспечив безопасность ученых, и все для того, чтобы найти давным-давно заброшенные подземные руины, из которых то ли их прежними хозяевами, то ли еще кем-то было вывезено абсолютно все. После этого поверхность Немезиды простерилизовали на совесть, можно сказать, с особым цинизмом, Но погибших это, что характерно, не воскресило. В результате сейчас Артур входил под мрачные зеленые своды со смешанным чувством. С одной стороны, умом он понимал, что эта сельва не имеет к той никакого отношения. С другой же, рефлекторно держал руки поближе к оружию. Впрочем, тропические леса всегда были кладезем опасностей. Поэтому ничего страшного в таком раскладе Артур не видел. Хотя пока что главной проблемой были местные кровососущие насекомые, от которых д ж о а н е приходилось спасаться убойными дозами репеллента. В результате кусаться они вроде бы и не кусались, но лезли в нос, уши, глаза. И проверенные дома заклинания для их отпугивания помогали мало. Хорошо еще, что идти вроде бы было не так и далеко. Лучше, конечно, ехать. Но Артур, посмотрев на местные заросли вблизи, понял, лошади тут бесполезны. Придется ножками, ножками. Еще одним препятствием было то, что техника хождения по обычному лесу и по джунглям разная. Киборга это волновало постольку поскольку. Он умел ходить где угодно, а вот его спутница приспособилась только к середине дня. Однако все это было мелочью. Главное же перед ними был последний этап. И Артур слабо представлял, что его ждет в конце пути. А быть постоянно готовым к неприятностям тяжело даже для киборга.